Многие авторы, да и сам Пигу соглашался с этим, указывали, что К эквивалентен величине обратной скорости обращения денег. Тем самым уравнение Пигу становится частным случаем уравнения Фишера. По уравнению Пигу оценивал в 1922 году количество денег, необходимые для обращения в советской экономике в три миллиона. Он рассуждал так: Потребность в наличных деньгах в дореволюционной России составляла четверть потребности в накоплениях и сбережениях. По аналогии для 22 года остромеля получалось, что если сохранять имеющееся в обращении количество совзнаков на сумму 50 млрд руб., то денежных средств, пригодной для накопления и сбережения, требуется около 200 млрд руб. В 1910 году, например, фактически было в обращении 1,8 десятых, а в сбережениях и накоплениях 7,35 миллиарда рублей. Уравнение Пегу было ещё одним шагом к введению психологических понятий в экономический анализ. Желание сохранить доход в форме денег категория, которую можно долго рассуждать, но измерить надёжным способом невозможно. Даже если мы проведём опрос всех получателей доходов, но высказанное желание, даже если оно соответствует истинному, может измениться тут же на следующий день или даже в следующий час после опроса. Дальнейшие исследования привели к притоку новой психологической терминологии. Появились, в частности, категории ожидаемых и неожиданных, неантиципированных изменений количества денег. Вот термины укрепили положение в экономической теории категории ожидания, введённые ещё Кейнсом, которые начала теснить и деформировать истинные экономические термины. Так понятие долгосрочный стало применяться к таким срокам, когда успевают реализоваться все ожидания, то есть ожидаемые изменения цен, прибыли, выпуска продукции там и подобные. А понятие краткосрочный Стало прилагаться к периодам, когда такие ожидания реализоваться не успевают. Слово те же осмысл в них вложен уже другой. Ведь ранее термин долгосрочные применение к деньгам означал увязанность их с капиталовложениями, а краткосрочный с текущим коммерческим оборотом. Полные деформации используемых понятий проявляются в последнем из приведённых выше уравнений. Слева стоит уже не какое-нибудь М, а ожидаемая. Функции L1 и L2 в правой части уравнения называются функциями предпочтения ликвидности. В качестве аргументов в первой функции используется конечный продукт, во второй уровень процента. Методы получения конкретной формы функции предпочтения ликвидности утоплены в сложных, но стандартных математико-статистических процедурах. Какое-либо содержательное обоснование этих процедур отсутствует. Сопоставим с приведённой цепочкой уравнений подход, предложенный Марксом. Как известно, относительно количественной теории денег он не занимал позиции полного отрицания. Им высказывалась, например, такая мысль: в то время, как количество находящегося в обращении золота увеличивается или уменьшается, Вместе с повышением или падением товарных цен, товарные цены повышаются или падают, по-видимому, в зависимости от изменения количества бумажных денег, находящихся в обращении. В словах этих заметна достаточная осторожность, отсутствует даже намёк на возможность регулирования цен через количество бумажных денег, находящихся в обращении. Экономическая история свидетельствует о том, что в соответствии с конкретным способом функционирования денежной массы изменяется её состав. И именно в связи с этим формула, определяющая количество денег в обращении через категорию ликвидности, в большей мере, чем прочие, отражает фактически протекающие процессы денежного обращения. Хотя она и не объясняет многих событий экономической истории, в ней учтён один существенный параметр, участвующий в обращении денег. Стабилизация денежного оборота в середине 20-х годов в нашей стране произошла в условиях увеличения, а не уменьшения количества денег в обращении. В начале 24-го года позиции червонца были не вполне устойчивы. Так, золотая монета достоинством 1 червонец 10 рублей оценивалась на московском рынке 1 февраля 24-го года в 14 рублей 10 копеек бумажными червонцами. И несмотря на это было решено... Расширить эмиссию бумажных денег. По состоянию на то же 1 февраля 2024 года в обращении было денежных знаков на 326,2 миллиона червонных рублей. На 1 декабря 2024 года их было уже 722,3 миллиона рублей, а через год, 1 декабря 2025 года, Один миллиард двести восемьдесят шесть и шесть десятых миллиона рублей. Количество денег в обращении увеличилось в четыре раза, а цены не возросли. Оптовые цены даже упали. Индекс оптовых промтоварных цен Госплана составлял на 1 февраля 2024 года 2 и 269.000 за единицу принимались цены 1913 года. На 1 декабря 25 года он равнялся 1.976.000. Розничные цены оставались стабильными и даже имели некоторую тенденцию к снижению. Индекс их по отношению к 13 году составлял, соответственно, 2,6 и 2,5. Цены золотого червонца и его бумажного довыника сравнивались. Даже курс доллара в Москве пошёл вниз. С 2,19 сотых рублей на 1 февраля 24 года до 1,945 тысяч рублей на 1 декабря 25 года. В чём же дело? Какова цена приведённым выше формулам и вообще рассуждениям о количестве денег в обращении? Все эти формулы средства кабинетного анализа некоторых условий экономики, в которой денежные средства функционируют при прочих равных условиях. А в реальной хозяйственной жизни невозможно обеспечить условия лабораторного эксперимент. Денежное обращение неотделимо от товара оборота. Заблаговременная перед денежной реформой 20-х годов была проведена единая система мер в сфере товарооборота, кредита и денежных средств. Не последнюю роль сыграло падение скорости обращения червонцев в сравнении с чрезвычайно высокой скоростью обращения обесценивавшихся совзнаков, которые никому не выгодно было держать на руках. Но всё-таки падение скорости обращения было лишь побочным благоприятным результатом реформ. Главной мерой, обеспечившей её успех, была стабилизация товарооборота, одним из показателей которой служило стихийное возрождение прямого товарообмена. Какие же меры привели к стабильному товарообороту? Временно был приостановлен экспорт хлеба и организованы так называемые товарные интервенции по продуктам рабочего питания: хлеб, мясо, сахар, жиры. принадлежащим госорганам и кооперации. Они выбрасывали на рынок в значительных количествах были понижены цены на хлопок, ткани, резину, расширился импорт промышленного сырья. Специальные меры служило маневрирование товарными массами, состоявшее в переброске товаров из одного района в другой для того, чтобы выровнять цены и не дать повода к спекуляции. Началась той же целью и регулярная публикация текущих цен розничной торговли. Налаженный товарооборот в сочетании с мерами в сфере кредита и эмиссии привел к тому, что масса денег, находящихся в обращении, смогла увеличиться в четверо без каких-либо инфляционных тенденций. Это один из многих примеров того, как не все просто в определении количества денег, требуемого для обращения, Свидетельство их включённости в сеть социально-экономических отношений. Монетаристы XX века утверждают, что М не определяется, оно определяет. Прилагали поначалу максимум усилий, чтобы пробиться к ручагам государственно-монополистического финансового регулирования. Идеи их сверкали до тех пор, пока не находили отклика у менеджеров ведущих банков. Но стоит на этим идеям пробиться в сферу практического применения, как они поблекли, тон обещаний, явно содержавшихся в теоретических построениях, стал предельно скромным, с оттенками греева подтрунивания над собственными мыслями. Можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить её пить, стал говорить Фридман, подразумевая, что можно предлагать деньги, но нельзя заставить брать их и вкладывать в инвестиции. И другой его афоризм – деньги регулируют экономику, как обезьяна машину. Эти две однологии между экономикой и фауной весьма характерны для неомонетаристской вульгаризации экономической жизни. Лошадь требует пастуха, да и обезьяну кто-то посадил за пульт управления. Шутки шутками, но мысль о возможности управления капиталистической экономикой в них есть. Существуют и пока не опровергнуты три довода против того, чтобы считать количество денег в обращении экзогенным, то есть внешним, произвольно изменяемым экономическим параметром. Первый. Предложение денег, если даже оно осознанно регулируется, входит в составной частью в антикризисную политику и, потому, определяется капиталистическим циклами, следовательно, не экзогенно. Второй. Прежде чем оказать влияние на экономическое развитие, предложение денег должно преломиться сквозь призму распределения доходов. Поэтому мнение независим, по крайней мере, эффект изменений в предложении денег. И третий. Неоднократно и ни в одной капиталистической стране государственный аппарат отбрасывал идею поддержания в приемлемых пределах количества денег в обращении, поскольку на повестке дня оказывались Более неотложные задачи.